Глава сорок пятая. Последнее решение Ульфа с А вышло оно весьма неприятным. Потому что очнулся я от навалившейся на грудь тяжести. И не сладкой тяжести любимой женщины, а изрядного такого веса. Пудов этак в несколько и пахло от груза отнюдь не розами и не сладкой женской кожей, а просто кожей и железом, и перегаром. И вонь была далеко не самым скверным аспектом моего пробуждения. В следующую секунду я осознал, что обе мои руки прижаты к ложу, а на горло давит холодное и острое нож. И держал его никто иной, как мой давний знакомый Ульфхам Треска. «Ну да, моя удача в своем репертуаре. Если вы думаете, что все идет превосходно, значит, вы чего-то не заметили. А ведь мог бы?» Дружелюбие Дана на перу показалось мне уже тогда подозрительным, особенно когда он чашу свою мне пихал. Сейчас не заметить Ульфхама трудно, особенно если эта туша придавила твоей конечности и тычет ножом в кадык. «Не дергайся и не кричи!» — проворчал Дан. Или я тебя сразу убью. Вот же. А я попал, однако. Чисто конкретно, как говаривал мой знакомый депутат питерского ЗАГСа. Моя правая рука зафиксирована в ульфхамовой клешне, левая придавлена его же коленом, а второе колено упирается в мою грудную клетку. Понятно, что в этой явно доминирующей позиции треска чувствовал себя весьма уверенно, а я в своей нет. Весу в Дане раза в полтора побольше, чем в моей бренной тушке. Но я бы еще порыпался, если бы не ножик, упершееся в мое нежное горлышко. — Мой конунг хочет твоей смерти, — сообщил Треска, обдав меня тошнотворным выхлопом скисшего у него в желудке пива. — А мы с Хрериком, как вы со Свартьевде. Моя мать кормила его грудью, мы выросли вместе, — Ульфхам вздохнул. Мне показалось, он по-настоящему опечален. Наверное, так оно и было, иначе он не стал бы рассусоливать, зарезал бы сразу. Он приказал меня убить, да? Негромко поинтересовался я. Негромко, потому что был уверен кричать бесполезно, да и не даст треска мне крикнуть. Ему достаточно чуть нажать, и железо окажется у меня в трахее. Я видел, что викинг пьян, Речь немного подтормаживает, но вскрыть глотку такой, как Ульфхам Треска, способен и мертвецки пьяным. Это у него даже неусловный, безусловный рефлекс. «Хрёрик, убить тебя?» «Нет, не сейчас!» Ульфхам говорил рассеянно, похоже, параллельно думал о чём-то своём. «Приказывал раньше. Потом передумал, но это потому, что твоя смерть не понравится варягам. А варяги нам нужны». Да, нужны, — он икнул. Так что ничего он не передумал, ему нужна твоя смерть, и потому я тебя убью. Без обид, Ульф, так надо. Бородатая физиономия Дана нависала надо мной, и ее выражение полностью подтверждало обуревавшие хозяина мысли. Ульф Хамтреска был абсолютно уверен в своей правоте. Говорят, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. В данном случае процесс пошел дальше языка, к моему горчайшему сожалению. Что ж, шансы притворить свои планы в жизнь у старины Ульфхама весьма высоки. В этой клетушке настолько двое, вернее, трое, потому что рядом спит Заренка. Крепко спит. Я слышу ее ровное дыхание. И хорошо, что спит. Есть надежда, что Ульфхам ее не убьет. Слабенькая, правда. Этому дано убить, как лягушки-комара схавать. Но вдруг... Зря Рюрик думает, что я выдам его Сигурду, — сказал я. Я обещал, и я человек слова, ты знаешь. Ничьим обещаниям нельзя верить, если речь идет о Рагнарсенах, — достовительно произнес Ульфхам. Они умеют спрашивать и получать ответы. В таком случае мало убить одного меня. Я сказал это вслух и тут же сообразил, что прав. А поскольку Треска не дурак, значит... Значит, он придумал что-то такое, чтобы никто из моих не вернулся домой. Вот же засада! Это ж такая хитрая и опасная сволочь, этот чертов Дан. Одна надежда, что Трувр ему помешает довести дело до конца. Он же поклялся. — Как не хочется тебя убивать! — вздохнул Ульфхам, обдав меня рвотной вонью. — Будто кто-то за руку держит! Я промолчал. Он не со мной, сам с собой разговаривал. — В твоей смерти не будет чести, но Одину такое понравится. — Тору тоже понравится, Ульфхам, — сказал я. — Ты храбрый верный человек. Меняешь мою жизнь на свою. Свартьев Десвареса наверняка тебя убьет. — Не меня, — возразил Ульфхам и снова вздохнул. — Он убьет Трувора. Все решат, этот Трувор тебя зарезал. Кому же еще? Ведь ты отнял у него дочь. Я покосился на зарю. Девушка спала, к счастью. Злоупотребила пивом на радостях от примирения семейства. Думаешь, трувор подтвердит, что убил меня? А зачем? Его найдут завтра, спящего, прямо здесь. И одежда его будет в крови. И будет видно, что испачкался он, пока вас резал. А с чего бы ему приходить сюда, да еще и в крови пачкаться? Я не сумел скрыть напряжение. Уж очень мне не понравилось его, вас. — Так он уже здесь. Ульфхам хихикнул, и я понял, что он куда пьянее, чем я думал. И что мне дает это знание? — Пока ничего. — Здесь? — Ага, я его принес. Он спит и не проснется до самого утра. Я подсыпал ему зелье, хорошее зелье. Его мне колдунья из альдейги делала. — Та, которую потом люди Вадимира убили. Ты его разок уже попробовал, это зелье. Оно очень хорошее. Но, видать, берет только однажды, раз сегодня тебя не забрало. — Ага. Вот, значит, почему он мне чашу совал. Правильно, я не стал из нее пить. Хотя интуиция тут ни при чем, обычная брезгливость. Нож Ульфхама надавил сильнее, оцарапав кожу глупо будет умереть вот так вспомнился торкот убитый мной почти так же в постели воистину наши дела к нам же и возвращаются дай мне меч ульфхам треска попросил я викинг помотал головой я бы дал сказал он но если ты умрешь с мечом в руке то попадешь в волхалу и расскажешь о том как ты умер а я не хочу чтобы мои друзья узнали об этом «Ладно, ну, допустим, все решат, что меня убил Трувор, согласился я. В это, думаю, поверят. А вот в то, что он собственную дочь убил, с этим как?» «Дочь?» — Ульфхам покосился на зарю, нахмурился. «Полагаю, сначала он ее не узнал», — решил обычная постельная девка. «От того, что треска немного отвлекся, мое положение не изменилось, нож не сдвинулся ни на миллиметр». «Убил, убил. Почему? Пусть сам объясняет. Мыслительный процесс Дана завершился не лучшим образом. Полное ощущение, что истекают последние секунды наших зарей жизней. И я просто физически чувствовал, как они истекают. А мой белый волк сидел у изголовья и глядел на меня сочувственно. Даже он ничего не мог сделать в такой безнадежной ситуации». Может, потому я не испытывал той искрящейся радости, что непременно сопутствовало его появлению. Ульфхам, сказал я, цепляюсь за первое, что пришло в голову, и, может быть, последнее, что в нее пришло. Ты убьешь меня напрасно. Сигурд уже знает. Так я тебе и поверил. Треска хрипло рассмеялся. Когда бы ты... Дыхание о изменилось. Я услышал это. И Ульфхам услышал. Я замер, он тоже. Кожей, которую надрезало острие ножа, я ощущал, как напряглась рука Дана. Одно короткое движение, и все. Я тоже приготовился. Когда он вскроет мне горло, это наверняка будет очень больно и смертельно. Но с болью я справлюсь, а смерть наступит не мгновенно. У меня будет секунда другая а вот треске точно потребуется отпустить мою правую руку, чтобы дотянуться до Зари. А когда Дан ее отпустит, я успею его схватить. Наверняка успею, ведь мой волк здесь. Он не спасет меня от смерти, но сделает эту пару секунд очень-очень длинными, так что я точно успею сбить Ульфхаму бросок. А Заря, она быстрая девочка, она убежит и расскажет, как все было». И треска с Рюриком не получит ничего, кроме моей смерти. Вернее, получит. Месть. Так я решил. Мое последнее решение в этой жизни. И оно мне нравится. Прощай, Гудрун. Позаботься о нашем сыне. Давай уже не тяни, — бросил я Ульфхому. — Как скажешь, — не стал возражать Дан. И нож пришел в движение. Гудрун, дочь сваря медведя проснулась внезапно и страшно, сидящий на ложе с отброшенным в сторону легким одеялом из шкурок чернобурки с кинжалом в руке. Огонек в наполненной жиром плошке вздрогнул, но не погас. Ребенок в животе недовольно толкнул ножкой, он тоже проснулся. Потяжелевшая в последний месяц грудь Гудрун вздымалась и опадала, будто женщина не спала, а только что обижала со всех ног. Гудрун облизнула пересохшие губы. Панический страх вытекал из нее, сменяясь непонятной тревожностью. Но с чего бы это? Снаружи обычные ночные звуки. Челядь мирно спала в большом зале длинного дома. Скотина не тревожилась, не лаяли псы во дворе. С чего это она вдруг вскочила, схватила кинжал и вспорола клинком темноту? Быстрый, точный удар, способный вогнать оружие до самого сердца. Гудрун помнила его не умом, телом. Что за призрак явился ей в ночи? Достало ли его оружие, заговоренное матерью от злых духов? Гудрун показалось, заговоренный клинок вдруг облило багровой чернотой. Показалось, лезвие было чистым. Не пятнышка крови. Гудрун положила кинжал на прежнее место, рядом с изголовьем. Там, где ему и положено было лежать, оберегает зла, непраздную дочь Рунгерт, что унаследовала от бабки силу и власть над той стороной мира. Дыхание выровнялось. Гудрун легла бок головой на подушку, набитую собачьей шерстью, устроила живот поудобнее, подумала о муже, И внутри сразу потеплело. Где бы он ни был ее ульфсвити, лучший из мужей, богатый удачей, щедрый, любимый, желанный, где бы он ни был, он сейчас наверняка тоже думает о ней. Я почувствовал, как нож начал движение. Волк был со мной. И время сделалось неторопливым и вязким, как мед вытекающий из сот звуки стали отчетливей, сумрак прояснился и я даже не поворачивая головы увидел как взметнулось тонкое шерстяное одеяло слева от меня и рука с ножом уже взрезавшим кожу на моей шее пока только кожу тоже взметнулась вверх отбивая летящую в голову ткань и сразу удар и звук сообщивший что нож попал туда куда был направлен точно в грудь, лежавший на ложе Зари. Лежавший мгновение назад. Звук, с которым нож вонзился в цель, совершенно определенно сообщил мне, это не живая плоть, а всего лишь шерстяной тюфяк до да деревянная основа ложа. Швырнув в данное одеяло, Заря успела скатиться на пол. Ульфхам выдернул нож еще быстрее, чем вонзил, и следующий удар должен был достаться уже мне. Но волк был со мной, и когда Дан всего лишь на миг перенес вес своей килограммовой тушки влево, я незамедлительно этим воспользовался, уперся, выгнулся и вывернулся из-под ульфхамого колена, скидывая его с семя, а заодно освобождая левую руку. Мое правое запястье треска не отпустил, сдавил еще сильнее, но, заваливаясь на бок, не смог достать меня железом. Зато я его достал. Вдавил большой палец левой руки в Ульфхама в глаз. Треска отшатнулся, но недостаточно быстро. Пальцем в глаз это больно. Ульфхам зарычал и совершил ошибку. Вместо того, чтобы снова пустить в дело нож, выпустил мою правую руку и перехватил левую. «Все. В следующий миг я окажусь у него за спиной, и тогда он мой!» Отчаянный крик и размазанную полосу, падающей сверху стали, я увидеть успел. И даже успел крикнуть «Заря, нет!». Но это ничего не изменило. Падение завершилось. Вдоводел рубил щиты и кольчуги. Голову же трески не защищало ничего, кроме гривы спутанных волос. Так что меч вошел в череп на всю ширину лезвия. Резка умер не сразу. Еще секунд двадцать он глядел на меня тускнеющими глазами и пытался что-то сказать. И я бы его с удовольствием расспросил. Я бы даже после этого оставил его в живых. Наверное. Миновавшая смерть сделала меня великодушным. Но не получилось. Интересно, попадет ли он в Валхалу, подумалось мне. Будет ли засчитан нож в руке, как оружие? А как насчет меча в черепе? Глупые мысли мешались в голове, наверное, от счастья, от радости, что живой, опять живой, и все, кто мне дорог, тоже. А потом в комнату набилось сразу много-много людей, и мне пришлось вспомнить, что я не только удачливый сукин сын, но еще и ярл. «Спокойней, други! Мир, мир, опустить оружие! Брат, все хорошо, все! Кстюрмир, гуннер, отпустите Оспака, он ни при чем!» «Ну да, я понимал их реакцию. наше гнездышко все в крови, мы с Зарей тоже, а посреди ложа любви главный хевдинг князя Рюрика в полном боевом и с моим мечом в башке». Меч, впрочем, я выдернул. Наличие меча в данной ситуации важнее наличия штанов. «Ты его убил!» — рычит оспок, которого стюрмир, вопреки моему приказу, придерживает за шкирку. «А это непросто!» ведь не зря этого да она парусом прозвали шириной он с трехстворчатый шкаф примерно не явно что я поправку она заря смущенно улыбается она завернулась в простынку и всем своим видом изображает воплоченную скромность но я знаю мою девочку прям таки распирает от счастья мало того что мы живы так она еще и подвиг совершила былинной мощи. Убила настоящего Хёвдинга! Оспок осёкся, треская был его лучшим другом, вот убить женщиной, вдобавок, при весьма сомнительных обстоятельствах. Хорошо хоть все набившиеся в мою спальню люди с опытом и понятием. Никому не надо объяснять, кто на кого напал. Вопрос лишь почему. Ему приказал Рюрик Трувор. Вид у моего несостоявшегося тестя, скажем так, не бравурный. Лицо подергивается, туловище на сторону клонит. Небось еще и башка трещит. Я-то помню, как действовало зелье покойной ладожской колдунии. У меня оно тоже легло на хорошую такую дозу алкоголя. Сначала безмерная радость, потом еще более безмерная печалька. Но трувор гранит, воля и еще раз воля. «Рюрик, у меня огромное искушение сказать «да». Это «да» сразу изменит геополитический расклад на территории будущей Древней Руси в мою пользу. Все козыри окажутся у меня в руках, а единственный, кто мог бы возразить, уже ничего не сможет оспорить. «Как себя чувствуешь, жнец?» — интересуюсь я. И сразу спешу порадовать. «Не беспокойся, этот яд не смертелен». «Разорви тебя, тролли, ульф ульфсвити, я задал тебе вопрос!» — рычит трувор У него даже глаз начал подергиваться от избытка эмоций. А я никак не могу решиться. Без поддержки варягов Рюрик становится весьма слабой фигурой, а если они еще и выступят против него, то князя-соправителя можно вообще списать с политической доски. Такое искушение! Однако у меня есть разум. Разум же дан человеку, чтобы обуздывать желания, даже самые сильные. Особенно самые сильные. И я удержался. Но, как говорят японцы, когда выбираешь из двух путей жизни и смерти, выбирай путь смерти, потому что, в данном случае, неважно почему, тем более если путь смерти и путь правды совпадают. «Нет», — ответил я. «Рюрик был бы не против того, чтобы я помер». Но прямой приказ меня убить он отменил. А уж то, что задумал Треска, князь точно не одобрил бы. Мне жаль, Оспак, что Треска умер. Особенно, что он умер так. Но то, что решили боги, нам с тобой уже не изменить. Оспак подумал немного и кивнул. Правильные воины призывают Тора, убивая врагов в бою, и в бою же принимают смерть. Они не травят друзей и не режут врагов в постели. Коварное убийство — это по части Одина. Или Локи. Двойные бонусы и тройные риски. Я потрогал шею. Ерунда. Кровь уже остановилась. На пару сантиметров поглубже и конец. Хрупкое существо, человек. Но какое живучее! Я бы хотел одеться. Сообщил я, никому конкретно не обращаясь. Намек понят. — Оспок с стюрмиром подняли и унесли покойника. Остальной народ тоже потянулся из моей уютной спаленки. Только медвежонок немного задержался, чтобы сострить. — Да, братишка, надень-ка ты штаны. Многие усомнятся, может ли быть ярлом муж с таким червячком вместо настоящего мужского достоинства. Зато я умею им пользоваться, а ты своим только штаны протираешь, — ухмыльнулся я, подмигнул в заре. Медвежонок хохотнул, убедившись, что я в порядке, и удалился. Любит он меня, мой большой младший братец. Первым на помощь примчался. но ну, так и я его тоже люблю, берсерка черноголового. И еще кое-кого я тоже очень-очень люблю. Спасибо, девочка моя, ты меня спасла. А ты меня. Прижалась ко мне вся, целиком. Такая доверчивая, такая родная. Если два воина в одном бою спасут друг другу жизнь, они могут побрататься, — сказал я в маленькое ушко. Но ты, к счастью, не можешь стать моим братом только сестрой. И, почувствовав, как она напряглась, тут же добавил, но этого уже я не хочу, а вот стать мне женой — самое время. И плевать мне, что думает об этом ее папаша. Сегодня наш день, а я теперь ярл, как-никак, полновластный король на этой маленькой горке. Выше только судьба и боги. А король он не спрашивает, он делает. И, конечно, я никогда не скажу моей храброй маленькой девочке, что она напрасно убила ульфхаматреску. Живым он был бы намного полезней. Читал Валерий Кухарешин